Маранге не хуже капитана знает, что для открытого боя у корсара сил не хватит. Стремя орудиями подставляться под огонь восьми будет чистейшим самоубийством. Однако в море до самого конца ничто нельзя считать окончательным. И француз, отчаянный по самой сути своего корсарского ремесла, наверняка постарается действовать так же, как и они на его месте. Подойдёт на выстрел, будет кружить вблизи возможной добычи, как осторожный хищник в надежде, что счастливый случай, перемена ли ветра, неловкий маневр, сбитый ли удачным залпом с Санта-Каталины парус, позволит сомкнуть челюсти на ее горле. «Мы не пройдем отмели Качинос и Фрайля на одном повороте», — замечает помощник. «Надо забирать круче вправо, ближе к роте». Он говорит со своей всегдашней холодностью, так словно наблюдает за всем происходящим, стоя на бережку. И своим бесстрастным комментарием — не ставить себе целью повлиять на решение принятое капитаном. А ПП Лобо смотрит на крайшек земли, занятый неприятелем, а потом на белый, протянувшийся вдоль берега Кадис, во внушительной опояске крепостных стен. Потом оглядывает море и упруго трепещущий в воздухе вимпл на гафеле единственной мачты, рассчитывая силу и направление ветра, собственную скорость, румб и дистанцию, чтобы Не пропороть днище, а подводные камни на входе в бухту. Надо лавировать, меняй галс: сперва к городу, потом в сторону роты и третий раз снова к Кадису. А это значит, что придётся дважды оказаться в досягаемости французских орудий, а потому ошибки допустить никак нельзя. И во всяком случае следует держать в уме действия корсара и одновременно дать и ему пищу для размышлений, а задачать приготовиться к манёврам. Маранье, повернувшись к боцману, который по-прежнему стоит, опершись о браспель, повторяет команду. Покуда Броссеру бежит по накрененной откачке палуби к матросам у шкотов, капитан объясняет помощнику свои намерения. Шарахнем по нему, чтоб близко не подлезал. Только надо, чтобы это вышло тик-в-тик -тик как раз перед тем, как ляжем на другой галс. Один выстрел. Да, не думаю, что оборвем ему с Настей, но острастку дадим. Сам сможешь этим заняться? Помощник чуть заметно усмехается. Рикардо Моранье так выигрался в свою роль, что и сейчас, при виде того, как рассеян он глядит в море, всякий сказал бы, мысли его заняты чем-то вполне посторонним. Однако П.П. Лобо знает, помощник прикидывает в уме заряд и дальность, наслаждается предвкушением. «Твердо рассчитывайте на это, сеньор-капитан. В таком случае отправляйся. Поворот ровно через пять минут». Раздвинув трубу на всю длину и стараясь приноровиться к качке, от которой ходит ходуном палуба, Т.П. Лобо ловит в окуляр неприятельский корабль. Тот немного изменил курс, заходя с наветренной стороны, и латинские паруса помогут ему подобраться еще ближе, к тому месту, откуда кулебра и неаполитанская шхуна начнут лавирование. Капитан отчетливо различает по орудию на каждом борту, а из открытого порта справа от бушприта выглядывает жерло еще одного фунтов шесть, а скорее все восемь. Особенной опасности, конечно, не представляет, но всё же как знать, как знать, не угадаешь. В море никакая предосторожность лишней не бывает. И как гласит им самим придуманная поговорка: одним узлом больше, одной до кука меньше. Приготовиться к повороту, пока куда палубная команда разбирает шкоты, лобо проходит на ют мимо комендоров, которые под присмотром Маранни склонились к пушкам. Не срамите меня, говорит им капитан перед кадесом. Ему отвечают смехом и залихвацкими возгласами. Матросы рады, что возвращаются с добычей и что скоро наконец-то идут на берег. Кроме того, все здесь люди обстреленные, опытные и понимают, стало быть, что француз всерьёз тягаться с ними не может. На палубе подбизанью те, кто не занят парусами и не стоит у пушек, разбирают оружие для ближнего боя. Если, конечно, дойдёт до него ружья, пистолеты, бронзовые камнеметы, которые крепятся к планширу и заряжаются мешочками с пулями. Лобо смотрит на своих людей с тёплым чувством. Полгода проболтались в море, вспенивая узкости пролива. И вот это припортовые отряды, отпетые подонки, навербованные по самым грязным кабакам в кварталах Санта-Марии и Мерседос и букеты сделались с паяным экипажем, поднабрались опыта и отлично проявляли себя всякий раз, как захват призы требовал действий быстрых и решительных. И готовы были в случае надобности драться храбро, себя не щадя. А надобность такая время от времени возникала. До сегодня было два бордaжа и четыре серьёзные стычки. Все, кто находится на борту кулебры, в своё время подписывали контракт, как бы соглашаясь с тем самым, что для захвата добычи риск есть условие непременное. И потому, полагаю, зряшным делом сетовать на трудности и опасности. ППлобо отлично знает, что у него на судне героев нет, но нет и трусов, а есть просто моряки, которые выполняют свои обязанности, безропотно принимают тяжкую плавучую жизнь и трудным ремеслом корсара зарабатывают себе на пропитание. Передать на шхуну, приготовиться к повороту Аверштаг. Справа борта взлетает до гафеля красный треугольник сигнального флажка. На корме шатландец и второй рулевой твердой рукой держат штурвальное колесо и корабль на заданном курсе. Капитан стоит рядом с ними, у подветренного борта, одной рукой вцепившись в переборку, не сводя глаз с шеренги орудий, которые выглядывают из портов. Боцман Бросера, обернувшись к корме и ожидая приказа у Пяртнерса Мачты, среди палубной команды. Рикардо Маранья у крайней пушки левого борта, левая рука вскинута, показывая, что готов, в правой линь, прикрепленной к спусковому механизму. Трое канониров тоже замерли у своих орудий. Шхуне, поворот! Теперь на гафель поднимается синий вымпел, и в тот же миг Кристина Рикотти, заполоскав парусами, выходит из ветра. Пепелоба в последний раз оглядывает вымпел, море и неприятельский парусник — Тут уже не далее трёх кабельных. Почти в пределах досягаемости пушек на кулебре, тем более что француз находится с подветренной стороны, и орудия левого борта наклонены из-за качки. Два ромба влево, приказывает лоборулевый. Те перекладывают штурвал, и бушприт, переместившийся к кулебре, смотрит теперь на бастионы Санта-Каталины. Шкоты и брасы мгновенно гасят лёгкий переплёск парусов в мик наполненных ветром И французский корсар, находившийся слева по носу, теперь после этого манёвра передвинулся и оказался под прицелом. Поднять флаг. На ветру трепещщет и вьётся флаг, торговый, но с гербом посередине, обозначающим, что кулебра это испанский королевский капер. Как только жёлто-красное полотнище оказывается на нокерии, Пепелобо переводит взгляд на Маранью. Помощник, он твой. Маранья, склоняясь над прицелом, не торопливо рассчитывает упреждение. Старается принять в расчет качку, в полголоса отдает приказы прислуги, которая, ворочая аншпугами, наводит орудие. И вот, наконец, резко, рывком дергает линь, и пушка, рявкнув, подпрыгивает, насколько это позволяют удерживающие ее талии. Пять секунд спустя грохочут одно за другим три остальных орудия, и не успевает еще развеяться стелющийся вдоль борта дым, как Пепелову приказывает сменить галс. «Право на борт, трави шкоты!» Господи, благослови, крестит шотландец, прежде чем переложить рулевое колесо. Паруса на бушприте расслаблено полощятся, когда носок кулебра поворачивается направо, и ветер задувает ей в другой бок. Подмачтые матроссы во главе с бросэром натягивают бизань-шкоты, чтобы парус поймал новый ветер. Выбрать слабину, крепить шкоты, рулевой так держать. Кулебр, кренясь теперь на левый борт, ложится на другой галс, напористо и мощно рассекает крупную волну идёт параллельным курсом со шхуной, которая благополучно и хотко движется примерно в кабель той дистанции впереди. Ветер туго надул её бизань и кливер. Рикардо Маранья, руки в карманах чёрной узкой куртки, на лице обычное скучающее выражение, как будто прогулялся без всякого удовольствия по пляжу, уже вернулся на корму. Пепелобо вновь раздвигает трубу, разглядывает француза. Тот остался далеко позади и почти потерял управление. В нижнем парусе на фок-мачте зияет разрыв, и Норд-Ост увеличивает его еще больше, пока не раздирает полотнище сверху донизу. «Колупайся теперь до второго пришествия», — равнодушно замечает помощник. Партия уже минут пятнадцать как доиграна, но фигуры остаются в прежней и последней позиции. Белый король заперт ферзем и конем черных, а белая пешка стоит в одиночестве на другом конце поля, Одна единственная клетка отделяла её от превращения в королеву. Время от времени Рахель Утисон поглядывает на доску, он и сам иногда чувствует себя точно так же, как его король, в одиночестве среди пустых клеток, по которым движутся невидимые пешки. Я полагаю, когда-нибудь в будущем наука совладает с этими загадками, говорит Ипполит Баруль. Но сегодня трудно. Почти невозможно. Среди снятых с доски фигур стоят пустая пепельница, пустой кофейник, две чашечки с гущей на дне. Уже поздно, посетителей нет, и в кафе Никарео необычно тихо. Огни в патио погашены, и лакеи недавно поставили стулья кверху ножками на столы, опорожнили плевательницы, подмели и протёрли влажными тряпками пол. Лишь тот угол, где под люстрой с почти догоревшими свечами сидят Баруль и Тисон, остаётся на границе света и мрака. Хозяин заведения, без сюртука, в одном жилете, время от времени выглядывает в зал, но, убедившись, что посетители еще тут, не беспокоит их и незаметно удаляется. Если постановление муниципалитета о часах работы общественных заведений нарушает не кто-нибудь, а комиссар Тиссон, известный к тому же своим скверным нравом, то и говорить тут не о чем. Ему закон не писан. Три ловушки, профессор. Три разные приманки. И ничего. По сей день ничего. Баруль протирает очки носовым платком, заскорузлым от действия нюхательного табака. Кроме того, судя по вашим словам, он притих. Наверное, испугался в тот раз, когда вы его чуть не схватили. Может быть, больше никого не убьет? Сомнительно. Того, кто зашел так далеко, испугом не остановишь. Я уверен, он будет продолжать и только ждет, когда случай представится. Профессор водружает на нос очки, на подбородке выбритым утром проступила седая щетина. — Еще, признаюсь, меня удивил этот ваш француз, склонность его к сотрудничеству. — Воля ваша — это удивительно. Во всяком случае, я благодарен вам за доверие. — Вы нужны мне, профессор. — И он тоже. Тисон взял со стола черного коня и теперь вертит его в пальцах. — Вы оба восполняете мне то, чего у меня нет. — Да. Помогаете попасть туда, куда в одиночку не добраться. Вы своим умом и знаниями, он своими бомбами. Невероятно. Невероятно. О, если только это станет известно... Комиссар самоуверенно посмеивается сквозь зубы. Самоуверенно и пренебрежительно по отношению к чьей-то способности узнавать такое. Не станет. А этот офицер продолжает сотрудничать с вами? Пока да. Как же вам, черт возьми, удалось уговорить его? — Да. Тиссон окидывает собеседника особым полицейским взором, благодаря моему природному обаянию, и ставит черную фигурку на место рядом с другими. Баруль глядит на него с интересом. «Вы помните, я рассказывал вам о Лапласе и теории вероятности?» — говорит он, наконец. Так вот, этим вопросом занимался еще один математик по фамилии Кондорса. Такого не знаю. Это не важно. Он опубликовал книгу... Её я вам дать не могу, у самого нет, называется размышление о методе определения возможности грядущих событий, по-французски, разумеется. И там вот ставятся такие вопросы: если событие сколько-то раз происходило в прошлом, а сколько-то не происходило, какова вероятность того, что оно повторится? Комиссар, только что доставший из кармана свой кожаный портсигар, подаётся вперёд и точно по секрету произносит, а вернее, декламирует: — Природные явления почти постоянны, когда рассматриваемы во множестве. — Ну-с, профессор, как я вам? — Браво! Желтоватые лошадиные зубы обнажаются в восхищенной улыбке. — Да вы просто диамант, комиссар! Вернее, неотшлифованный алмаз! Тиссон, улыбнувшись в ответ, откидывается на спинку стула. — Приложить старания, и ослы затанцуют, и я вместе с ними. — А как вы полагаете, можно раздобыть в кадисе эту книгу? — Да. — Постараюсь, хоть это и нелегко. Я-то читал ее много лет назад у своего мадридского приятеля. Впрочем, вероятность — это одно, а непреложность — совсем другое. От одного до другого долгий путь, долгий и опасный, если по нему ведет воображение, а не метод. Отмахнувшись от предложенной сигары, он достает из жилетного кармана табакерку. — Во всяком случае, понимаю вашу алчность, хоть и не уверен, что теория в таком количестве — Поймите, это может привести к обратным результатам, оказаться непродуктивным. Сами знаете, избыток рутины душит свежую идею. Он замолкает на несколько секунд, покуда берёт щепотку, подносит к ноздрям и сильно втягивает, прочихавшись и высморкавшись, глядит на Тиса с любопытством. Жаль. Жаль, что он ускользнул от вас тогда. Так вы думаете, заподозрили ловушку? Комиссар убеждённо качает головой. Наверняка нет. Всё это вышло так, что могло показаться случайностью. Если злодей орудует на улице, он готов к тому, что рано или поздно кто-то помешает ему. Рано или поздно, но непременно, вопрос времени. Тем не менее, с того дня на Каде спадали бомбы. Правда, в других кварталах были жертвы. Это уж не моё дело, проходит не по моему департаменту. Профессор снова окидывает его задумчивым взглядом, анализирует, можно сказать, Так или иначе, назвать вас полностью невиновным нельзя. Уже нельзя. Надеюсь, вы и не преступление имеете в виду. Боже упаси! Я говорю о той сверхчувствительности, которая позволяет вам или заставляет вас иметь какие-то представления и воззрения, совпадающие с теми, что есть у нашего злодея, о вашем странном сходстве. Родство преступных душ? Да перестаньте вы ей Богу, как ужасно это звучит. Однако сами вы думаете именно так. Баруль, молча подумав, сообщает, что нет, не думает, по крайней мере, не совсем так. Он полагает, благо это научно доказано, что между отдельными живыми существами или между ними и природой существуют некие узы, не поддающиеся рациональному постижению. Проводились опыты и с животными, и с людьми, и, вероятно, это могло бы объяснить и действия преступника, убивающего до того, как упадут бомбы, И прозрение комиссара относительно намерения злодея и тех мест, где он действует. Чтение мыслей на расстоянии, магнетизм и прочее в том же роде. Баруль кивает так яростно, что разлетается его сидеющая грива. Вот именно, в том же роде! Хозяин Карео в очередной раз выглянул в патио, поглядеть, ушли наконец или нет. — Пора, — говорит профессор. — Не стоит дожидаться, пока Селес наберется храбрости и выставит нас. — Да. — Комиссар, вы обязаны служить своим согражданам, примером закона послушания. Тиссон неохотно поднимается со стула, берет белую шляпу из индейского тростника и палку и направляется к дверям, следом за профессором, продолжающим развивать свою теорию. — Я сам, — рассказывает тот, — знавал двоих братьев, до такой степени остро чувствовавших друг друга, что когда один жаловался на недомогание, у второго тотчас проявлялись те же симптомы. Вспоминает и некую даму на теле у которой появились раны в тот самый день и час, когда её подруга, находившаяся на расстоянии в несколько лиг, пострадала в каком-то происшествии у себя дома. Он уверен, что и тишину приходилось видеть во сне события, случавшиеся много позже, или попадать в ситуации, казавшиеся точнейшим повторением однажды уже прожитых. Есть у нашего мозга такие закоулки, продолжает он. Куда ещё не проникали ни традиционный разум, ни наука? Я ведь не утверждаю, будто вы установили незримую, нечувствительную связь с душой злоумышленника, перекинули мост к его разуму, вовсе нет. Я говорю, что неведомым мне способом вы сумели проникнуть на его территорию, в сферу его чувств. И это позволяет вам ощущать то, что всем нам недоступно. Они медленно идут в сторону улицы Санта-Кристо. Идут в потёмках, только лунный блеск дрожит на плоских крышах и выбеленных дозорных вышках у них над головами. Если это всё так, профессор? Если мои чувства и ощущения и вправду построили бы такой мост, то, хмм, ну, в общем, это значит, что я по натуре сам склонен к этому. К преступлению? Не думаю. Барруль делает ещё несколько шагов в молчании потом ворчит, отметая мнение комиссара или пытаясь это сделать. Ну, если на чистоту, не знаю, скорее тут следует говорить о способности ощущать ужас. Те бездны, что разверзаются в душах человеческих, да хоть в моей собственной, к примеру. Вы не раз замечали за мной, да и сам я это знаю, отменно хорошо, что за шахматной доской превращаюсь в весьма неприятного субъекта. Во мне пробуждается даже какая-то жестокость. Свири я пусти, если позволите. Позволяю. Слышен в мраке хохот баруля, в тишине слышатся шаги. Комиссар и профессор размышляют каждый о своём. Но от этого до засечённых насмерть девочек дистанция немалая, замечает Тисон. Ну, разумеется, и вы, я надеюсь, до такого не дойдёте. Но вы уже больше года одержимы этим. Да-да, я понимаю, профессиональный интерес и ещё какие-то не моё дело личный. Комиссар с беспокойством и едва ли не с досадой вертит тростью. Когда-нибудь я вам расскажу. Не надо, прерывает его профессор. Не надо мне ничего рассказывать. Вы же помните пословицу: человек раб того, что сказал, и властелин того, о чём промолчал. А с другой стороны, мы с вами столько лет просидели за шахматной доской, что могу считать, я вас немного знаю. Но ну, вот так вот, хочу сказать, что столь долгая одержимость может привести к душевному расстройству. Но вы заметьте известные пагубные последствия, так будет точнее. По моему разумению, охотнику его охота даром не проходит. Они уже спустились по улице Комедиас до таверны, из-под закрытой двери пробивается полоска света. "Я знаю", говорит профессор, кивая на неё, "что вы, комиссар, почти трезвенник, но у меня от такого количества гипотез в горле пересохло". Я бы с удовольствием его промочил. Может, поступите своими принципами на сей раз, да за мой счет? Тисон кивает в знак согласия и на балдашником трости стучит в дверь, пока на пороге, вытирая руки о серую блузу, не появляется хозяин. Он молод, и вид у него усталый. Мы уже закрылись, сеньор комиссар. Десять минут, дружок, не больше, и подай две мансонильи. Они прислоняются к деревянной, почерневшей от времени стойке перед огромными темными бочками с выдержанным вином из Сан-Лукара. В дальнем углу, в окружении свиных окороков, хамонов и бочонков с сельдями, отец хозяина ужинает и читает при свете лампы газету. Баруль поднимает стакан. Удачной охоты! Тиссон чокается с ним, но сам едва лишь пригубливает вино. Профессор делает два небольших глотка, после каждого кладя в рот по оливке. Хозяин подал на тарелочке четыре штучки. — В конце концов, — продолжает Баруль, — пример с охотником неплохо. Ведь и он, долго выслеживая зверя, бродит там, где тот может появиться, осваивает места, куда тот ходит на водопой, ест, спит, узнает его привычки, обследует его укрытия и лёжки, и по прошествии известного времени принимается неосознанно подражать многим его привычкам и свойствам и, обживая все эти места, начинает воспринимать их как нечто своё собственное. Он осваивает их Более того, он присваивает их себе и неуклонно идёт к тому, чтобы с каждым часом всё больше и больше отождествлять себя с добычей, за которой гоняется. В самом деле, это неплохой пример, замечает комиссар. Баруль, который сам, кажется, размышляет над тем, что сказал только что, смотрит сперва на хозяина, перемывающего стаканы, потом на старика с газетой, и когда снова начинает говорить, понижает голос: "Помнится, прежде беседуя со мной на этот предмет, Вы уподобляли всю историю шахматной партии. И, вероятно, были правы. Наш город — шахматная доска. Некое пространство, которое, хотите вы того или нет, вам приходится делить с убийцей. Вот потому вы и видите Кадис так, как не можем видеть его мы, остальные. Задумчиво поглядев на тарелку, профессор съедает и тисы на валивке. И хотя рано или поздно это кончится, — добавляет он, — Выник, когда уже не сможете глядеть на Кадис прежними глазами. И достаёт кошелёк, чтобы расплатиться, но комиссар жестом останавливает его и подзывает хозяина: "Запиши за мной". Они выходят на улицу и медленно идут в сторону площади Айонтамьенто. На пустой улице гулко отстукивают их каблуки. Фонарь на углу Хуан-де-Андос светит им в спину, и по мостовой перед закрытыми дверями лавок и портняжных мастерских движутся их длинные тени. Что теперь намерены предпринять комиссар? Выполнять мой план, пока смогу. Вихри? Подсчет вероятностей? В голосе Барреля звучит ласковая насмешка, но Тиссон не обижается. Дай бог, что бы удалось подсчитать, — отвечает он искренне. Есть в городе несколько мест, которые я изучал целыми днями, неделями, месяцами, и теперь знаю там каждый камешек. И много этих мест? Три. Одно не простреливается французской артиллерией, и потому не в счет. Два других больше подходят для убийцы. Ну, разумеется. Комиссар, замолчав, откидывает пол у своего сюртука. В свете уже далекого фонаря на поясе справа виден двуствольный кетланд. На сей раз он не уйдет, и я не упущу. Он ловит на себе внимательный и явно растерянный взгляд профессора. Тиссон знает, что тот впервые за все время их долгого знакомства видит его с пистолетом Вы подумали о том, что своим вмешательством можете согнать убийцу с его поля, внести смуту в его идеи, спутать намерения. Теперь удивлён уже комиссар, они достигли площади Сан-Хуан-де-Дьос, где от близкого моря веет солоноватой свежестью. На козлых коляске дремлет кучер слева под двойным Бельведером Пуэрто-де-Мар, освещённым со стороны суши маечным огнём который окрашивает в желтоватые тона камни крепостной стены, сменяется караул, в полумраке белеют амуничные ремни и поблёскивают штыки. Нет, не подумал, бормочет комиссар и замолкает, осмысляя открывающуюся перспективу. Потом кивает, как бы соглашаясь: "Вы хотите сказать, что он быть может потому столько времени не убивал? Это не исключено", в свою очередь кивает профессор Мне исключено, что ваши манипуляции, так сказать, с бомбами, изменив каким-то образом ту произвольную, случайную, я бы даже сказал, безыскусную бомбардировку, которую вела прежде французская артиллерия, изменили и план злодея, сбили его с толку, и может статься, он больше не будет убивать. Тисон слушает мрачно, склонив голову, и слегка похлопывает себя по бедру, где ощущает твёрдую выпуклость пистолета. И наконец отвечает, может быть, принял мою игру и придёт туда, где я буду его ждать.